Звездная палата. Вестминстерский дворец. Апрель 1688 «Ибо такова природа человека. Для обвинения требуется меньше красноречия, чем для оправдания, и осуждение нам представляется более сообразным с принципом правосудия, чем оправдание». Гоббс. Левиафан. «Как там говорится, от работы без забавы мальчуган тупеет право!» — произнес бестелесный голос. Лишь эту перцепцию получало сейчас сознание Даниэля. Зрение, вкус и прочие чувства спали, память отсутствовала, поэтому голос воспринимался с более чем обычной четкостью во всем многообразии своих необычайных достоинств. Он был очень красивый, и явно принадлежал человеку из высшего общества, который привык и любит, чтобы его слушали. — Да уж, мальчуган сильно отупел от ученых трудов. Туго соображает, — продолжал голос. Смешки, движения одетых в шелк тел, эхо от очень высокого каменного потолка, Сознание Даниэля вспомнило, что заключено в теле, однако, подобно полку, лишенному командира, оно давно не получало приказов, вышло из повиновения и не посылало сигналов в штаб. — Дайте ему еще воды, — приказал бархатный голос. Даниэль услышал шаги слева, что-то коснулось занемевших губ, бутылочное горлышко звякнуло о передние зубы. Лёгкие начали наполняться какой-то жидкостью. Он попытался запрокинуть голову, но шея слушалась плохо, и что-то жесткое уперлось в загривок. Жидкость бежала по подбородку и затекала под одежду. Грудь сдавила. Сились откашлять в воду, он подался вперед, но тут что-то холодное уперлось в кадык. Его вырвало. Тёплая жидкость выплеснулась на колени. Пуритане совершенно не умеют пить. Их никуда не возьмешь. Разве что на Барбадос, милорд, подхватил другой голос. Глаза у Даниэля опухли и слиплись. Он попытался поднять руки к лицу, но наткнулся на какой-то металлический пруд, схватился за него, и тут же что-то очень плохое произошло с шеей. Кое-как он нащупал глаза, потом стер с подбородка рвоту и в воду. Теперь Даниэль видел, что сидит посреди большой комнаты. Ночь, и в помещении горят лишь несколько свечей. В полумраке смутно белели кружевные шейные платки джентльменов, стоящих перед ним полукругом. Свет был тусклый, видел он неотчетливо, поэтому не мог разобраться, что за железяка у него на шее, и вынужден был исследовать ее руками. Судя по всему, это была железная полоса, свернутая в ошейник. С четырех сторон от нее отходили штыри длиною примерно в ярд, и каждый заканчивался двумя крюками наподобие абордажного. «Покуда вы спали под воздействием настойки мсье Лефевра, я взял на себя смелость заказать вам новый воротник», — продолжал голос. «Но поскольку вы пуританин и презираете роскошь, Я вместо портного пригласил кузнеца. Такой фасон нынче моден на сахарных плантациях Барбадоса. Даниэль подался вперед, и задний крюк зацепился за спинку стула. Он схватился за передний штырь и, надавив, сумел освободить задний. Инерция увлекла его вместе с ошейником. Позвоночник уперся в стул, ошейник же продолжал двигаться, сились оторвать голову. Она запрокинулась так, что теперь Даниэль смотрел прямо в потолок. Сперва ему подумалось, что кто-то зажег там свечи, а может солдаты от нечего делать стреляли в потолок горящими стрелами. Потом взгляд сфокусировался, и стало видно, что блестят нарисованные на потолке звезды. Теперь Даниэль знал, где находится. «Суд звездной палаты объявляю открытым!» «Председательствует...» «Лорд-канцлер Джеффрис!» произнес другой бархатистый голос, наэлектризованный торжеством. Кем же надо быть, чтобы ликовать по такому поводу? Как чувства возвращались к Даниэлю по одному, начиная со слуха, так и сознание пробуждалось по частям. Та, в которой складируются старые факты, функционировала лучше той, что отвечает за разумные действия. «Чепуха!» «Суд Звездной Палаты упразднен долгим парламентом в 1641 году, за пять лет до моего рождения, и вашего тоже, Джеффрис». «Я не признаю корыстных декретов мятежного парламента», брезгливо отвечал Джеффрис. «Суд Звездной Палаты славен своей древностью. Он учрежден Генрихом Седьмым». Однако процедуры его еще древнее и восходят к римской юриспруденции. Посему он является собой образец четкости и действенности, в отличие от замшелого паскудства общего права, этого дряхлого затянутого паутиной чудища, этого маразматического собрания бабьих сказок, этого гнусного решета, собирающего всю пену общественной жизни, В один юридический ком. «Правильно, правильно», – поддакнул один из судей, видимо, чувствуя, что Джеффрис охватил все стороны английского общего права. «Во всяком случае, Даниэль предполагал, что все эти джентльмены – судьи, и каждый подобран лично Джеффрисом, или, вероятно, они сами к нему стянулись. Таких людей тот всегда видел, когда давал себе труд оглядеться». Другой сказал покойный архиепископ Лот находил Звездную палату достойным средством, дабы сломить религиозных диссидентов, таких как ваш отец Дрейк Уотерхаус. Но суть истории моего отца как раз в том, что его не сломили. Звездная палата отрезала ему уши и нос, и тем сделала его еще более грозным. Дрейк был исключительно силен и упорен сказал Джеффрис. «Мальчиком. Я видел его в кошмарах. Отец рассказывал мне про него сказки, как про какое-нибудь чудище. Вы не Дрейк. 20 лет назад в Тринити-колледже вы стояли и смотрели через окно, как милорд Апнор убивает вашего единоверца, и ничего не сделали. Ничего. Припомните. И я знаю, это не хуже вас». «У этого фарса есть какая-либо цель, кроме как повспоминать университетские дни?» – спросил Даниэль. «Сделайте ему революцию». Слово «революция» происходит от латинского «револютио», «вращение», и в большинстве европейских языков, помимо переворота, обозначает еще целый круг понятий – оборот, круговорот и тому подобное, в том числе движение планет приказал Джеффрис. Тот же человек, что раньше лил в Даниэля воду, подошел и надавил на один из четырех штырей. Колесо начало поворачиваться на шее, как на оси, пока Даниэль не схватил его руками. Профан от одной только боли мог бы вообразить, что шея наполовину перепилена. Однако Даниэль вскрыл немало шей и знал, где находится все важное. Короткая проверка показала, что он в состоянии глотать, дышать и двигать пальцами ног, а, следовательно, все основные магистрали целы. «Вы обвиняетесь в возвращении английского языка», — объявил Джеффрис. «А именно, неоднократно за досужими беседами в кофейнях и в частной переписке вы употребляли доселе невинное и полезное слово «революция», в совершенно новом смысле, придуманном вами и означающем насильственную смену правления. О, насилие здесь совершенно ни при чем. Так вы признаете свою вину? Я знаю, как вершила расправу настоящая звездная палата, и не думаю, что этот фарс в чем-то отличен, посему не вижу смысла подыгрывать и оправдываться. «Отсудимый признан виновным», — объявил Джеффрис, таким тоном, словно сверхчеловеческим усилием довел до конца изнурительный процесс. «Не буду делать вид, будто для меня это неожиданность. Пока вы спали, мы допросили нескольких свидетелей, и все подтвердили, что вы употребляли слово «революция» в значении неведомым астрономом Мы даже спросили вашего старого знакомца по Тринити». «Манмута?» «Разве вы его не казнили?» «Нет, нет, другого. Натур философа, имевшего дерзость перечить королю в деле с отцом Фрэнсисом». В феврале 1686-87 годов король Яков повелел Кембриджу присудить магистерскую степень бенедиктинскому монаху Олбану Фрэнсису без требуемой в таких случаях присяги на верность англиканской церкви. Вопреки обычному своему равнодушию к университетским делам, Ньютон фактически возглавил противодействие королевскому повелению. Вице-канцлер, ректор Кембриджа и университетский совет вынуждены были предстать перед комиссией по церковным делам, которую возглавлял Джеффрис. Вице-канцлера сняли, но университет стоял на своем, и степени отец Фрэнсис не получил. «Ньютона!» «Да, его. Я спросил, вы написали столько толстых книжек о революции. Как вы понимаете это слово?» Он ответил, что оно означает вращение планет и даже не заикнулся о политике. «Не могу поверить, что вы впутали сюда Ньютона». Джеффрис внезапно перестал строить из себя великого инквизитора и отвечал небрежным тоном усталого придворного. «Ну, мне так и так. Пришлось дать ему аудиенцию по поводу истории с отцом Фрэнсисом. Он не знает, что вы здесь. Как и вы, очевидно, не знаете, что он в Лондоне». Даниэль отвечал тем же тоном. «Не мудрено, что вы удивлены. Ну, разумеется, вы считали, что в Лондоне Ньютон поспешит возобновить знакомство со мною и другими членами королевского общества». «По сведениям из надежных источников, он проводит все время с предателем-швейцарцем». «С каким предателем?» «Тем, что предупредил Вильгельма Аранского о нападении французов». «Фатио?» «Да, с Фатио де Дюэлье». Джеффрис рассеянно поглаживал парик, размышляя о странных знакомствах Ньютона. Такая перемена в настроениях лорд-канцлера толкала Даниэля к опасному легкомыслию – которое он силился перебороть. Однако сейчас его живот затрясся от сдерживаемого смеха. джефрис Фатио, швейцарский протестант, предупредивший голландца о французском заговоре, и вы называете его предателем?» «Он предал графа де Финеля. Теперь предатель укрывается в Лондоне, поскольку на континенте, везде, где знать «Чтит правосудие, его ждет смерть, но здесь, в Лондоне, в Англии...» О, в иное время его бы здесь не потерпели, однако в наши горькие времена, когда такой человек приезжает и селится в нашем городе, никто и ухом не ведет, а когда он скупает алхимические припасы и беседует в кофейнях с нашим ведущим натурфилософом, никто не возмущается». Даниэль видел, что Джеффрис накручивается, чтобы привести себя в выступление, и пока лорд-канцлер снова не вошел в раж, напомнил. «Настоящая звездная палата славилась суровостью своих приговоров и скоростью их исполнения». «Истина! И обладай это собрание такой властью, ваш нос бы уже валялся в канаве!» «А сами вы плыли на корабле Вест-Индию, чтобы до конца дней рубить тростник на моих сахарных плантациях. В нынешних обстоятельствах я не могу покарать вас, пока не вынесу приговор в суде общего права, что, впрочем, не так и сложно». «И как же, по-вашему?» «Наклоните обвиняемого назад». Приставы или палачи, или кто там они были подбежали к Даниэлю сзади, схватились за спинку стула и дернули так, что ноги его повисли в воздухе. Теперь он не сидел, а лежал на спине. Железный ошейник, придя в движение, попытался упасть на пол. Этому препятствовала шея Даниэля. Он дернулся было, чтобы схватиться за ошейник, пережавший дыхательные пути. Но подручные Джеффриса не зевали. Каждый свободной рукой прижал к стулу руку Даниэля. Один правую, другой левую. Даниэль не видел теперь ничего, кроме звезд. Звезды, нарисованные на потолке, сияли в открытые глаза. Другие возникали, стоило зажмуриться. Лицо лорд-канцлера, полной луной, выплыло на середину небосвода. В юности Джеффрис отличался редкой красотой. Даже по меркам поколения, давшего миру таких адонисов, как герцог Манмутский и Джон Черчилль, Особенно хороши были глаза. Может быть, поэтому юный Даниэль Уотерхаус всякий раз цепенел под их взглядом. В отличие от Черчилля, Джеффрис с годами подурнел. Живя в Лондоне и карабкаясь со ступеньки на ступеньку, поверенный герцога Йоркского, борец с мнимыми заговорщиками, верховный судья и, наконец, лорд-канцлер, он заплыл жиром, как баранья почка. Брови выросли в огромные кустистые крылья, Почти рога. Глаза хранили былую красоту, но смотрели уже не с юного безупречного лица, а из своего рода амбразуры между складками жира и ощеренными бровями. Прошло, наверное, лет пятнадцать с тех пор, как Джеффри смог припомнить всех, кого отправил на смерть. Он должен был сбиться со счета, если не на попистском заговоре, то уж точно на кровавых осизах. Во всяком случае, Даниэль смотрел в глаза лорд-канцлера и не мог отвести взгляд. В некотором смысле Джеффрис просчитался, задумывая этот спектакль. Снотворное, вероятно, подмешали Даниэлю в кофейне. Затем подручные Джеффриса похитили его, когда он заснул в лодке, однако под действием опия он до последнего мига забывал испугаться. Дрейк не испугался бы и без всякого опия в этой самой комнате он обличал архиепископа Лода в лицо, зная, что его ждет. Даниэль до сих пор держался храбро лишь потому, что плохо соображал. Сейчас же, глядя в лицо Джеффриса, он вспомнил все ужасы, которые про него слышал. О диссидентах, что кончали с собой, перерезав себе горло до самого позвоночника, о повешенных в таунтоне, умирающих долгой мучительной смертью, О том, как герцогу Манмутскому отрубили голову с пятого или шестого удара, в то время как Джеффрис смотрел на него вот этими самыми глазами. Мир утратил всякие краски. Что-то белое и воздушное возникло рядом с лунным лицом. Рука в кружевной манжете. Джеффрис схватился за один из штырей. — Говорите, ваша революция не связана с насилием, — сказал он. «Советую вам серьезней задуматься над природой революции, ибо, как вы видите, этот крюк сейчас наверху, другой внизу. Верно, мы можем поменять их местами, совершив переворот». Джеффрис повернул ошейник всем весом, лежащий на Даниэлевом кадыке. У Даниэля были все резоны закричать, но он только жалобно силился глотнуть воздуха. «Ах, только посмотрите, тот, что был наверху, теперь внизу. Давайте повернем его, ведь ему это не по вкусу». Джеффрис вернул ошейник в прежнее положение. «Увы, мы пришли к тому, с чего начали. Верхи наверху, низы внизу. Так в чем же смысл переворота?» Джеффрис повторил демонстрацию, смеясь тому, как Даниэль ловит ртом воздух. «Можно ли мечтать о лучшей карьере? Медленно обезглавливать однокашников? Мы всячески длили казнь Манмута, однако топор — грубое орудие, джек-кетч, мясник, и все закончилось скоро. Ошейник — идеальное средство для перепиливания шеи. С ним я мог бы растянуть смерть Манмута на дни». Джеффрис вздохнул от удовольствия. Даниэль уже ничего не видел, кроме бледно-лиловых пятен в сером клубящемся тумане. Однако Джеффрис, по всей видимости, дал приставам знак поднять стул. Вес ошейника переместился на ключицы, и попытки Даниэля вздохнуть увенчались таки успехом. «Надеюсь, я избавил вас от глупых обольщений касательно революции». «Чтобы низы стали верхами, верхи должны стать низами». Наверхи любят быть наверху и у них есть армия и флот. Революция без насилия невозможна. Рано или поздно она закончится поражением, как закончилась поражением революция вашего отца. Вы усвоили урок или повторить? Даниэль пытался что-то сказать, а именно взмолиться, чтобы Джеффрис не повторял Он должен был взмолиться, потому что демонстрация причиняла чудовищную боль и могла бы его убить, а молчал лишь потому, что гортань не работала. «Судья обязан отчитать виновного, дабы направить его на путь исправления», – задумчиво продолжал Джеффрис. «С этим покончено. Переходим к вынесению приговора. Касательно него у меня есть дурная новость и хорошая новость». Обычай требует, чтобы тот, кого они затрагивают, сам выбрал, какую услышать первый. Однако хорошая новость для меня, дурная для вас, и наоборот. Так что предоставить выбор вам значило бы внести путаницу. Итак, дурная новость для меня, что вы правы, и суд Звездной Палаты до сих пор официально не восстановлен. Это лишь забава для нескольких старших юристов без полномочий выносить законный приговор. Хорошая новость для меня? Вам я могу вынести суровейший приговор и без всяких законных полномочий. Я приговариваю вас, Даниэля Уотерхауза, быть Даниэлем Уотерхаузом до скончания дней и жить каждый час, каждый миг с сознанием собственной омерзительной трусости. Прочь! Вы позорите эту палату. Ваш отец был злодей и заслужил свою кару. Вы – жалкая пародия на него. Да-да. Встать. Кругом. Марш. Убирайтесь. То, что вам придется терпеть себя до смертного часа, не означает, что мы должны сносить тот же срам. Вон! Вон! Приставы! Бросьте это трусливое животное в канаву. «И пусть моча, текущая по его ногам, смоет его в темзу!» Даниэля выбросили как труп в полях за Вестминстером, между аббатством и городком Челси. Когда его сбрасывали с телеги, он чуть не лишился головы. Один из крюков зацепился за борт и рванул так, словно душу выдирают из тела. Однако доска сломалась раньше позвоночника, и Даниэля рухнул в грязь, во всяком случае, так он заключил, придя в сознание. Больше всего на свете он хотел упасть ничком и рыдать, пока не умрет от обезвоживания. Однако ошейник не позволял лечь, все равно, как если бы Дрейк стоял рядом и распекал его за нежелание встать. Поэтому Даниэль поднялся и побрел прочь, глотая горькие слезы. Он узнал место, свиной пустырь или пимлико, как предпочитали называть его торговцы недвижимостью. «Не город и не деревня, а собрание всего худшего, что в них есть. Бродячие псы гоняли диких кур по земле, изрытые свиньями и обглоданные козами до того, что не осталось и травинки. Ночные огни пекарен и пивоварен бросали багровые отблески на пьяниц и потаскух. Впрочем, было бы куда хуже, если бы его бросили в лесу или в кустарнике. Ошейник изобрели для рабов». Каждая ветка, лиана или ствол превращались в констебля хватающего беглеца за шкирку. Даниэль ощупал его и нашел забитый в петли деревянный колышек, который без особого труда сумел раскачать и вытащить. После чего ошейник легко снялся. У Даниэля возник театральный порыв швырнуть его в реку. Потом он опомнился и сообразил, что предстоит еще милю тащиться по нехорошему месту возможно, отбиваясь от бродячих псов, и просто бродяг. Поэтому он крепко сжал ошейник и принялся помахивать им взад-вперед просто для храбрости. Однако никто не думал на него покушаться. Враги Даниэля были не из тех, кого можно прибить железным прутом. К югу от обжитой и цивилизованной части Вестминстера начали разбивать новую модную улицу – Очередной проект Стерлинга-Уотерхауза, который звался теперь графом Уилсденским и большую часть времени проводил в своем скромном загородном имении на северо-западе Лондона, стараясь собственным примером поднять престиж этих мест. Среди тех, кто вложил средства в Вестминстер-стрит, была и небезызвестная Элиза, ныне графиня Дель-Озер. Мысли о ней занимали у Даниэля примерно 50% бодрственного времени, то есть несообразно много. Если бы он приходил к новым и оригинальным соображениям касательно Элизы, это оправдывало бы трату 10-20% ну 20 времени. Однако он думал одно и то же, снова и снова. За час, проведенный в Звездной палате, он почти о ней не вспоминал, и теперь наверстывал упущенное. В феврале Элиза посетила Лондон. Пользуясь рекомендательными письмами от Лейбница и Гюйгенса, она сумела попасть на заседание Королевского общества, одна из первых женщин, если не считать уродиц, которые демонстрировали множественные влагалища или кормили грудью двухголовых младенцев. Даниэль немного нервничал, сопровождая графиню Деля Зер в Грэшем колледж. Боялся, что она выставит себя на посмешище или члены общества по ошибке проведут на ней вивисекцию. Однако Элиза пришла в скромном наряде и вела себя соответственно, так что все прошло хорошо. Позже Даниэль повез ее у Уилсден и познакомил со Стерлингом. Они отлично поладили, что неудивительно. Полгода назад оба были простолюдинами, а теперь расхаживали по будущему французскому саду Стерлинга, обсуждая, где поставить вазы и урны, и в каких лавках лучше покупать древние фамильные ценности. Так или иначе, теперь они вместе вкладывали средства в оккультуривание свиного пустыря. Даниэль тоже внес несколько фунтов, не потому что собирался сделаться финансистом, но все последние 20 лет британская монета только обесценивалась, и то был единственный способ сохранить деньги. Чтобы прежние обитатели, дву- и четвероногие, не совершали набеги на свои старые территории, здесь поселили сторожа с целой сворой полоумных собак. Перелезая через ограду в четвертом часу утра, Даниэль перебудил их всех. Сторож, разумеется, проснулся последним. К тому времени собаки изорвали на даниэле одежду. Впрочем, после всего остального одежда была не самой большой потерей. Даниэль радовался уже тому, что кто-то его узнал. Само собой, он соврал про нападение негодяев, и сторож само собой подмигнул. Он напоил Даниэля пивом, От такой доброты у того снова навернулись слезы. И послал мальчишку к Вестминстеру за портшезом. Это был своего рода вертикальный гроб, который несли на палках рослые молчуны. Даниэль забрался внутрь и уснул. Проснулся он на заре перед грешем Колледжем на другом конце Лондона. Его ждало письмо из Франции. Письмо начиналось «Все так ли ужасно, погода в Лондоне?» «Здесь, в Версале, мы уже сподобились посещения весны. Ждите вскоре и моего посещения». На этом месте Даниэль, читавший письмо в вестибюле колледжа, остановился, сунул письмо за пояс и вступил в тайное святилище. «Сам сэр Томас Грэшем, вернись он на землю, не узнал бы своего дома». Королевское общество хозяйничало в здании почти три десятилетия и практически исчерпало его возможности. Даниэль только фыркал, слыша речи о том, чтобы поручить Рену строительство нового здания и переехать туда. Королевское общество не сводится к коллекции, и его также нельзя переселить в другое здание. Перевезя экспонаты, как невозможно отправиться во Францию, вырезав свои органы и отправив их через Ла-Манш в бочке. Как геометрическое доказательство содержит в ссылках и терминах всю историю геометрии, так и отдельные помещения Грэшем колледжа хранили историю натурфилософии с первых встреч Бойля, Рена, Уилкинса и Гука до сего дня. Расположение и порядок слоев отражали то, что происходило в умах членов общества, главным образом Гука, в любую конкретную эпоху. Переместить их или разобрать было бы все равно, что сжечь библиотеку. Тот, кто не может найти здесь нужную вещь, недостоин сюда входить. Даниэль относится к Грэшем колледжу как француз к французскому языку. Тому, кто его знает, все понятно» а кто не знает, может катиться к черту». Он за полминуты отыскал в потемках и дзин, пошел туда, где розово-пестрая Аврора уже скреблась в пыльные окна и открыл девятнадцатую гексаграмму посещение. Далее книга расписывала неисчерпаемое значение символа. Даниэля интересовало только одно – 000011. Так узор сплошных и прерывистых линий переводился в «двоичное число». В десятичном выражении ему соответствовало 3 Даниэль имел полное право подняться в свою мансарду и уснуть, но считал, что более, чем выспался за сутки под влиянием опиума, а события в «Звездной палате» и позже на «Свином пустыре» взбурдоражили его разум. Любая из трех причин сама по себе могла бы прогнать сон». Свежая рана на шее, суета пробуждающегося сити и животная неутолимая страсть к Элизе. Он поднялся в комнату, которая оптимистично звалась библиотекой, не из-за книг, они были повсюду, а из-за окон. Здесь он положил Элизина письмо на заляпанный старыми чернильными пятнами стол, а рядом поместил листок черновой бумаги. На самом деле, пробный отиск гравюры для третьего тома ньютоновых математических начал. Исследуя буквы в Элизином письме, Даниэль относил каждую алфавиту 0 или алфавиту 1 и записывал цифры на листке, группами по 5. Вот так. D-O-C-T-O 0-1-1-0-0 R-W-A-T-E 0-0-1-0-0 RHOUS 100000 и 0. Первая группа цифр соответствовала числу 12, вторая 4, третья 16, четвёртая 6. Записав их в новую строчку и вычтя из каждого тройку, он получил: 12 3 9, 4 3 1, 16 3 13, 6 3 3. Или в буквах IAMC. Покуда он работал, стало светлее. Лейбниц строит великолепную библиотеку в Вольфенбютеле с высокой ротондой, в которой свет будет изливаться на стол через крышу. Он лежал лбом на столе. Не лучшая поза для работы. И для сна тоже. Разве что шея у тебя так раскорябана, что по-другому не ляжешь и не заснешь. А Даниэль и впрямь спал. Страницы под его лицом обратились в море жуткого света, невыгодного света полудня. «Воистину, вы пример для всех натурфилософов, Даниэль Уотерхаус!» Даниэль выпрямился. Он окостенел, словно горгулья, и чувствовал, как трескается корка на шее. Через два стола от него с пером в руке сидел Никола Фатио де Дюилье. «Сударь!» Фатио поднял руку. «Не хотел вас беспокоить. Нет никакой надобности». «Ах, но у меня есть надобность выразить вам благодарность. Я еще не видел вас с тех пор, как вы спасли жизнь Вильгельму Аранскому». Фатион на мгновение закрыл глаза. «То было как схождение планет. Чистая случайность, без всякой моей заслуги. Посему не надо об этом». «Я недавно узнал, что вы в Лондоне, и что на континенте ваша жизнь была в опасности. Узнай я раньше, я бы предложил посильное гостеприимство». «А будь я достоин звания джентльмена, я бы спросил вашего разрешения, прежде чем располагаться здесь», — отвечал Фатио. «Полагаю, Исаак вам все тут показал. Очень рад». Даниэль заметил, что Фатио смотрит на него пристальным анализирующим взглядом, словно гук через оптическое стекло. Почему-то у Гука это выходило естественно, у Фатио самую чуточку оскорбительно. Разумеется, Фатио гадал, откуда Даниэль знает про его дружбу с Исааком. Даниэль мог бы рассказать про Джеффриса и Звездную палату, но лишь запутал бы этим дело. Фатио только сейчас заметил, что у Даниэля с сшей. Глаза его видели все, но были такие большие и лучезарные, что не могли скрыть, куда смотрят. В отличие от Джеффриса, чьи глаза не выглядывали из глубоких амбразур, Фатио не мог ни на что посмотреть украдкой. «Не спрашивайте», — сказал Даниэль. «Вы, сударь, получили свою почетную рану на побережье. Я свою, не столь почетную, в Лондоне в борьбе за то же общее дело». «Не надо ли вызвать врача, доктор Уотерхаус?» «Благодарю за заботу. Все отлично». «Чашка кофе, и я буду как новенький». Даниэль собрал бумаги и отбыл в кофейню, где было людно. Но он чувствовал себя уединеннее, чем под взглядом Фатио. Двоичные числа, запрятанные в тонкостях Элизиного почерка в десятичном выражении, принимали вид 12, 4, 16, 6, 18, 16, 12, 17, 10. И после вычитания тройки, ключа, зашифрованного в ссылке на «идзин», превращались в 9, 1, 13, 3, 15, 13, 9, 14, 7, что означало «I am coming», «я приезжаю». Полная расшифровка отняла изрядное время. Элиза подробно расписывала, как собирается ехать и что намерена делать в Лондоне. Записав сообщение, Даниэль внезапно понял, что сидит очень долго, выпил много кофе и должен немедленно отлить – Он уже не помнил, когда последний раз справлял малую нужду, и так Даниэль вышел на двор за кофейней. Ничего не произошло, поэтому через полминуты он нагнулся вперед, словно кланяясь, и уперся лбом в каменную стену. Он знал, что такая поза помогает расслабить некоторые мышцы внизу живота, и тогда моча потечет легче. Вместе с особыми движениями бедер и глубоким дыханием это позволило вызвать несколько струек буроватой мочи. Когда метод перестал работать, Даниэль повернулся, задрал одежду и сел на корточки, чтобы помочиться на арабский манер. Перемещая центр тяжести, он сумел выдавить тонюсенькую теплую струйку, которая, если ее поддерживать, должна была принести облегчение. Соответственно, у него было вдоволь времени поразмышлять об Элизе, если можно назвать размышлением череду безумных фантазий. Из письма явственно следовало, что она рассчитывает посетить уайт -хол. Это не составило бы труда, ибо через дворец мог пройти любой человек в одежде и без зажженной гранаты в руке. Однако, поскольку Элиза была графиня, а Даниэль, чего бы там ни говорил Джеффрис, оставался придворным, Ее слова о желании посетить уайт означали намерение пообщаться со знатью, что тоже несложно было устроить. Даниэль представил, как католики-франкофилы, составляющие большую часть придворных, наперебой бросятся обхаживать Элизу хотя бы с тем, чтобы посмотреть на последнюю французскую моду. Однако все следовало тщательно спланировать. Опять-таки, если можно назвать планированием, поток дурацких мечтаний. Подобно астроному, составляющему таблицы приливов, Даниэлю надлежало спроецировать смену времен года, литургический календарь, сессии парламента, помолвки, смертельные болезни и беременности разных выдающихся особ на то время, когда Элиза собирается посетить Лондон. Сначала он подумал, что она приедет в самый подходящий момент. Через три недели король должен подписать новую декларацию о веротерпимости, которая сделает его героем, по крайней мере, в глазах нонконформистов. Однако затем, сидя на корточках и отсчитывая недели, словно кап-кап-кап желтоватой струйки, Даниэль сообразил, что Элиза приедет никак не раньше мая. У священников высокой церкви будет несколько воскресений, чтобы со всех амвонов обличить декларацию, они скажут, что ее истинная цель – расчистить дорогу папизму, а сам Даниэль Уотерхаус – в лучшем случае глупец, в худшем – предатель. К тому времени ему придется жить в Уайтхолле. Вот тут-то, воображая, как живет заложником под охраной гвардейцев Джона Черчилля – Даниэль припомнил еще одну мысленную таблицу эфемерит, от чего вообще перестал журчать. Королева была в тягости. До сих пор ей не удалось доносить ни одного ребенка. Беременность явилась большей неожиданностью, чем обычно у других женщин. Может быть, о ней не торопились объявлять, боясь, что все закончится очередным выкидышем. Однако, судя по виду, сейчас королева была на большом сроке, и весь уайт обсуждал размеры ее живота. Предполагали, что она разрешится в конце мая, начале июня, тогда же, когда приедет Элиза. Элиза рассчитывала с помощью Даниэля попасть в Уайтхол, чтобы как можно раньше узнать, родится ли у Якова второго законный наследник и, соответственно, распределить инвестиции. Даниэлю это должно было быть так же ясно, как то, что у него большой камень в мочевом пузыре. Тем не менее, загадочным образом он сумел закончить свое дело и вернуться в кофейню, не осознав ни того, ни другого. Единственным, кто, казалось, все понимает, был Роберт Гук, сидевший в той же кофейне. Он беседовал, как обычно, с сэром Кристофером Реном, однако в открытое окно наблюдал за Даниэлем. У него было лицо человека, настроенного без обиняков поговорить о неприятных вещах, и Даниэль сумел ловко уклониться от разговора.